Улица, широкая и пустая, дремала. Пригретая ранним утренним солнцем, перекликались петухи. Изредка из дома доносились кашель, сонное бормотание, первые звуки пробуждения в прохладной тишине покоя. Миша зажмурил глаза. Его тянуло обратно в теплую постель, но мысль о рогатке заставила его встряхнуться. Осторожно ступая по скрипучим половицам коридора, он пробрался в чулан. Тусклый свет падал из крошечного оконца под потолком на прислоненный к стене велосипед. Старую сборную машину на спущенных шинах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 как вдруг увидел в коридоре Полевого, басово в тельняшке с взлохмаченными волосами. Миша прикрыл дверь и, оставив маленькую щелку, притаился. Полевой спустился во двор, подошел к заброшенной собачьей будке, внимательно осмотрелся. «Чего ему не спится?» — думал Миша. И осматривается как-то странно. Полевого все называли товарищ комиссар. Высокий, могучий человек, в прошлом матрос, он до сих пор ходил в широких черных брюках и куртке, пропахшей табачным дымом. Из-под куртки на ремешке болтался наган. Серевские мальчишки завидовали Мише, Он жил в одном доме с Полевым. «Чего это он?» — удивился Миша. «Так я из чулана не выберусь. Бабушка вот-вот поднимется». Полевой сел на лежавшее возле будки бревно и еще раз осмотрел двор. Его взгляд скользнул по щелочке, в которую подглядывал Миша. По окнам дома...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 Воробьи поднялись и уселись на заборе соседнего дома. Миша хотел еще раз выстрелить, но в доме раздались шаги, стук печной заслонки, плеск воды из ушата. Миша спрятал рогатку за пазуху и направился в кухню. Бабушка В своем засаленном капоте с оттопыренными от множества ключей карманами передвигала по скамейке большие корзины с вишнями. Чуть кося, щурятся ее маленькие, подслеповатые глазки на озабоченном лице. «Миша! Запустил руку в корзину! Куда? Куда?» — закричала бабушка. «Грязными лапами! Жалко уж! Я есть хочу!» — проворчал Миша. Умойся сперва. Миша подошел к умывальнику, Чуть смочил ладони, Прикоснулся ими к кончику носа, Тронул полотенце И отправился в столовую. На своем обычном месте Во главе длинного обеденного стола, Покрытого коричневой цветастой клеенкой, Сидит дедушка. Дедушка старенький, седенький, с редкой бородкой и рыжеватыми усами. Большим пальцем он закладывает в нос табак и чихает в желтый носовой платок. Его живые в лучах добрых, смешливых морщинок глаза улыбаются, и от его сюртука исходит мягкий приятный запах, только одному дедушке свойственный. На столе еще ничего нет». В ожидании завтрака Миша поставил свою тарелку посреди нарисованной на клеенке розы и начал обводить ее вилкой, чтобы замкнуть розу в круг. На клеенке появляется глубокая царапина. Неся перед собой самовар, в столовую вошла бабушка. Миша прикрыл локтями царапину. — Где Семен? — спросил дед. — В чулан пошел, — ответила бабушка. — Велосипед вздумал чинить. Миша вздрогнул и, забыв про царапину, снял локти со стола. Велосипед чинить — вот так штука. Все лето дядя Сеня не притрагивался к велосипеду, а сегодня, как назло, принялся за него. Сейчас увидит камеру и начнется канитель. Скучный человек дядя Сеня. Бабушка та просто отругает, а дядя Сеня скривит губы и читает нотации. В это время он смотрит в сторону, снимает и надевает пинсне, теребит золоченые пуговицы на своей студенческой тужурке, а самого давным-давно исключили из университета за беспорядки. Интересно, какой беспорядок мог наделать такой всегда аккуратный дядя Сеня лицо бледное серьезное с маленькими усиками под носом за обедом он обычно читает книгу скосив глаза и не глядя на угад подносит карту ложку миша опять вздрогнул из чулана донеслось громыхание велосипеда и когда в дверях показался дядя сеня с порезанной камерой в руках Миша вскочил и, опрокинув стул, опрометью бросился из дома.